Флот, мы стоим российскому флоту. Та водашку у, причалов, Та у причалов, и, вдали, и в которую и сначала, и в которую и сначала с моря входят корабли. Это территория, зовётся акватория, зовется акватория, ребята. Пришёй порт, пришёй сегодня порт. Мы стоим рот, мы стоим рот, мы стоим Тут у каждого причала, тут у каждого причала две люди и корабли. Все морских, морских путей начало, и конец морских путей. Через и снова возвращаются, и снова возвращаются обратно. Мы стоим в Россию, фронт, мы стоим в Россию, фронт. Кто порту ни разу не был, кто порту ни разу не был, не видал судов морских. Высотой почти до неба, высотой почти до неба и канатов свалены. دې ډېره чекваторию через через через через через акваторию на волну в сословно альпинист И волны бросается головой И волны бросается И волны бросается И волны заросается головой вниз И волны заросается И волны бросается, из волны бросается И волны бросается головой вниз Словно в детском садике туда-сюда Водит плавно за руку мощные суда Водит плавно за руку, вводит плавно за руку Водит плавно за руку мощные суда ПЛАВНО ЗА РУКУ, ВОЛИТ ПЛАВНО ЗА РУКУ, МОЩНЫЕ СУДА! Мимо бочек и досок, с каблучка да нам мысок, Обойдем мы все причалы постоим. Пойдем сначала. Мы пойдем до да поглядим, Что за шум и что за дым. У соседнего причала постоим. Пойдем сначала. На мысок до да скаблука Мы дойдем до маяка. постоим розину в рот И пойдем. Обратно в порт Не Стоит Спино вотчик и дошёл шкаболочка да, на на ходит маленький старичок аккуратный морячок сухопутный морячок курит трубку кулачок но садыречкой пыхтит запагрузочкой следи В каком же я цунь-то, а? Погляди... Словно цапли великаны По причалам воют краны Носим в клювах филики С острова Мартиники Ух! Чайки носятся в борту, С обезьянкой на борту К нам привез бразильский груз Иностранный сухогруз Это я на весь причал Хриптым басом закричал. Старый бурый лесовоз Пол тайги сюда привез И посажен, как медведь Здесь на якорную цепь Как же тут не зареветь? Как же тут не забудеть? Не привык я уставать. А теперь устал стоять. Вы меня не обижайте поскорее. Разгружайте А к причалу номер два Привезли живого льва Клетку тросом подцепили ира крикнули И вот лев по воздуху плывет Турецкий пароход Лев печален, лев угрюм Лев не любит темный трюм Лев силач и лев трюкач Лев потомственный циркач В трюме лев мигнул, зевнул И отправился в Стамбул На причалы постоим. Пойдём сначала. Мы до да поглеть, что за шум, что за дым у соседнего причала постоим. Пойдём сначала. Нам мисок до да, скоблока, мы дойдём до маяка. Постоим розину в рот И пойдем обратно в порт море, как птицы на воле В неизвестные просторы Уносят смелые холмы И плывут они куда Вслед за солнечным закатом И веселые дельфины Провожают корабли. А до моря. На тебя глядят умными глазами. А день Чтобы им сказку рассказали А дельфины скромные, А дельфины черные Просят, чтобы и сказку рассказали. сли капитан и матросы упрумы будет горный ОКЕАН и пустыми будут рю А дельфины мокрые, На тебя глядят умными глазами адельфины дельфины скромные А дельфины черные Просят, чтобы им сказку рассказали Чуки. Возет уголь совоз, наш старый паровоз. Хит чуть тетом много дел, въехал в порт и загудел. Я приехал по труду. Тут трудую на борту. Вот порт, мы пришли сегодня порт, мы пришли сегодня Мы стоим раз мы стоим раз мы стоим раз и на флот. Та водашку причала в та сначала, и в которые сначала в море входят корабли. Это территория, завётся акватория, зовется акватория, ребята. И в порт, пришли сегодня в порт Мы стоим, Российный фронт, мы стоим, Российный фронт Тут у каждого причала, тут у каждого причала Для людей и кораблей Все морские пути, начало, все морские пути Начало и конец морских путей Здесь землей прощаются и снова возвращаются И снова возвращаются обратно Я хочу порт, я порт, я не ночью хочу порт. Мы стоим разину флот, мы стоим, в, рот, мы стоим в, кто в порту ни разу не был, в порту ни разу не был, не видал судов порский. Высотой почти до неба, высотой почти до неба и канаты смолены. Для того история в рапорт и акваторию Будет безусловно безословно. هستو